Баланс изобилия. Коллективные расходы и перераспределение. Общество потребления характеризуется не только быстрым ростом индивидуальных расходов, но и ростом расходов, осуществляемых третьей стороной, особенно администрацией, в пользу отдельных лиц и имеющих целью уменьшить неравенство в распределении доходов. Эта часть коллективных расходов, удовлетворяющей индивидуальные потребности, выросла от уровня 1959 года до 17% в 1965 году. В 1965 году часть потребления, покрываемая третьей стороной, состояла из следующих долей. 1% на питание и одежду, существование. 13% на жилищные расходы, оборудование транспорта и коммуникации, жизненная среда. 67% на обучение, культуру, спорт и здоровье, защита и развитие личности. Таким образом, коллективные средства расходуются большей частью на человека, а не на материальные блага и оборудования, предоставляемые в его распоряжении. Коллективные расходы являются в настоящее время также значительными по тем пунктам, которые обнаруживают тенденцию к ускоренному росту. Но интересно отметить, Вместе с Лислем, что именно в этом секторе, где общественность берет на себя самую большую часть расходов и где она очень велика, разразился майский кризис 1968 года. Во Франции общественный бюджет нации перераспределяет более 20% волового внутреннего продукта, одно народное просвещение целиком поглощает налог на доходы физических лиц. «Большая диспропорция между частным потреблением и общественными расходами, о которой говорит Гелбрейт, является таким образом скорее спецификой США, чем европейских стран». Гелбрейт, Джон Кеннет, 1908-2006, американский экономист и социолог. Но вопрос не в этом. Настоящая проблема заключается в том, чтобы знать, обеспечивают ли эти кредиты объективное выравнивание общественных возможностей. Ясно однако что это перераспределение оказывает небольшое влияние на социальную дискриминацию на всех уровнях что касается неравенства уровней жизни то сравнение двух исследований семейных бюджетов проделанных в 1956 и 1965 годах не выявляет никакого уменьшения разрывов известно наследственное И неуничтожимое неравенство социальных классов в отношении школы, там, где действуют другие более тонкие механизмы, чем механизмы экономического порядка. Одно только экономическое перераспределение в большей степени усиливает состояние культурной инерции. Степень охвата школы 17-летних. составляет около 52%, но в это число входят 90% детей высших руководителей, лиц свободных профессий и членов преподавательского корпуса и менее 40% детей сельских производителей и рабочих. Шансы доступа к высшему образованию для юношей первой категории более трети, для второй – от 1 до 2%. В области здоровья результаты перераспределения неясны. Здесь можно было бы не осуществлять перераспределение, так как каждая социальная категория стремилась по меньшей мере вернуть обратно свои взносы. Налоговая система и социальное обеспечение. Последуем в этом пункте за аргументацией Лисля. Растущее коллективное потребление финансируется за счет развития налоговой системы и налоговых поступлений. По одной статье СО... Социальное обеспечение. Отношение взносов на социальное страхование к массе расходов на заработную плату выросло с 23,9% в 1959 году до 25,9% в 1967 году. Социальное обеспечение стоит таким образом наемным работникам предприятий четверти их средств. Социальные взносы так называемых служащих могут законно рассматриваться как вычет из заработной платы, совсем как твердый 5-процентный налог. Сумма этих взимаемых средств далеко превосходит ту сумму, которая изымается как налог на доход. Последнее является прогрессивным, тогда как взносы на социальное обеспечение и твердый налог в целом регрессивны. Чистый результат налоговой системы и прямых налоговых поступлений регрессивен. Если принять, что косвенные налоги, главным образом налог с оборота пропорциональны потреблению, то можно заключить, что прямые косвенные налоги и социальные взносы, уплачиваемые за счет домашнего хозяйства и очень широко влияющие на финансирование коллективного потребления, в совокупности не привели к уменьшению неравенства и не дали перераспределительного эффекта. В том, что касается эффективности коммунального хозяйства, имеющиеся исследования показывают частое нарушение намерений общественных властей. Когда эти обустройства задумываются в интересах наименее обеспеченных, то можно констатировать, что мало-помалу клиентура разнообразится. Эта открытость влечет за собой в силу скорее психологических, чем финансовых причин, эмоциональное отталкивание бедных. Когда обустройства затеваются ввиду интересов всех, с самого начала происходит исключение наиболее слабых. Желание обеспечить доступ всем обычно оборачивается сегрегацией, которая отражает социальную иерархию. Это доказывает, что в очень неравном обществе политические действия, направленные на обеспечение формального равенства доступа, большей части ведут только к усугублению неравенства. Плановая комиссия потребление и образ жизни. Неравенство перед смертью остается очень большим. Итак, еще раз доказано, что абсолютные цифры не имеют смысла, и рост имеющихся в наличии средств, зеленый свет данной изобилию, должен быть интерпретирован в реальной социальной логике. Общественное перераспределение, в особенности эффективность общественных мероприятий, должно быть поставлено под вопрос, Нужно ли в этом извращении социального перераспределения, в этом восстановлении различных проявлений общественного неравенства теми самыми мерами, которые должны их исключить, видеть временную аномалию, обязанную инерцией социальной структуры? Следует ли, напротив, сформулировать радикальную гипотезу, согласно которой механизмы перераспределения, способные так хорошо охранять привилегированных, являются фактически составной частью, тактическим элементом системы власти, повторяя в этом участь школьной и электоральной систем? Ни к чему тогда оплакивать новый крах социальной политики. Напротив, нужно констатировать, что она хорошо выполняет свою реальную функцию. Несмотря на определенные результаты, оценка влияния трансфертов как на перераспределение, так и на направленность потребления должна быть очень гибкой. Если общее воздействие трансфертов позволило уменьшить наполовину диапазон конечных доходов, то относительная стабильность такого распределения конечных доходов в продолжении длительного периода достигнута лишь ценой сильного роста перераспределяемых сумм. Вредоносность. Рост изобилия, то есть возможность располагать все более многочисленными индивидуальными и коллективными благами и оборудованием, имеет в качестве своей противоположности все более серьезную вредоносность. Это последствия промышленного развития и технического прогресса, с одной стороны, самих структур потребления, с другой. Происходит деградация коллективной среды обитания вследствие экономической деятельности, шум, Загрязнение воздуха и воды, разрушение ландшафта, нанесение ущерба жилым районам вследствие строительства новых объектов, аэропортов, автодорог и так далее. автомобильное нагромождение имеет тяжелейшие последствия в технической психологической и гуманитарной областях но какое это имеет значение если необходимое инфраструктурное оборудование дополнительные издержки на бензин и издержки на уход за пострадавшими и так далее все это будет вопреки всему подсчитано как потребление то есть станет под прикрытием волового национального продукта и различных статистик показателемм роста и богатства Свидетельствует ли о реальном приросте изобилие процветающее производство минеральных вод, раз оно только в большей мере сглаживает несовершенство городской воды? И так далее. Невозможно перечислить все формы производительной и потребительской деятельности, которые являются только палеотивами внутренней вредоносности системы роста. Раз достигнув некоторой величины, прирост производительности почти целиком впитывается. пожирается этой гомеопатической терапией роста посредством роста. Понятно, что культурный вред, обязанный техническим и культурным результатам рационализации и массового производства, не поддается строгому подсчету. К тому же определение общих критериев здесь затруднено из-за преобладания оценочных суждений. Мы не смогли бы объективно охарактеризовать вред мрачного жилищного ансамбля или плохого фильма серии Z. как можно это сделать в отношении загрязнения воды. Один инспектор из администрации на недавнем Конгрессе смог предложить в одно и то же время и Министерство чистого воздуха, и защиту населения от влияний прессы, падканной сенсации и введение наказания за посягательство на разум. Но можно допустить, что эти формы вреда растут с той же скоростью, что и изобилие. Ускоренное устаревание продуктов и машин, разрушение старых структур, удовлетворяющих некоторые потребности, умножение фальшивых новаций, не имеющих ощутимых преимуществ для образа жизни – все это может быть добавлено к балансу. Еще, быть может, более серьезным, чем устаревание предметов и образования – является тот, отмеченный Лислем факт, что ценой за ускоренный прогресс в производстве богатств оказывается текучесть рабочей силы и, значит, нестабильность занятости. Новое обучение, переподготовка людей приводит в результате к очень большим социальным расходам и особенно к общей постоянной неуверенности, все более тяжелым для всех Делается психологическое и социальное давление текучести, статуса, конкуренции на всех уровнях – дохода, престижа, культуры и так далее. Требуется более продолжительное время, чтобы отдохнуть, получить новую специальность, чтобы восстановить свои силы и компенсировать психологическое и нервное истощение, причиненное многочисленными формами вреда – поездками из дома на работу и обратно, перенаселенностью, постоянными проявлениями агрессии и стрессами. В конечном счете, главной ценой за общество потребления является порождаемое им чувство всеобщей неуверенности. Это ведет к своего рода самопожиранию системы. В ситуации ускоренного роста, который неизбежно порождает инфляционные трудности, немалая часть населения не способна поддерживать требуемый ритм. Они оказываются людьми всеми забытыми. А те, кто удерживается в ритме и достигает предложенного в качестве модели образа жизни, делают это ценой усилий, которые их истощают. Поэтому общество оказывается вынужденным смягчать социальные последствия роста, перераспределяя увеличивающуюся часть внутреннего волового продукта в пользу социальных вложений, воспитание, наук и здоровья, предназначенных прежде всего служить росту. Лисль. Однако частные или коллективные расходы предназначены скорее противостоять дисфункциям, чем увеличивать положительные удовольствия. Эти издержки и компенсации во всех расчетах учитываются как показатели подъема уровня жизни, не говоря уже о потреблении лекарств, алкоголя и обо всех престижных или компенсирующих расходов, а также о военных бюджетах и так далее. Все это рост, а значит изобилие. Растущее число категорий людей, лежащих бременем на обществе, не может непосредственно считаться вредом. Борьба против болезни и смерти является одним из аспектов изобилия, одним из требований потребления. Однако оно все более и более осложняет сам процесс. В итоге, говорит буржуа Пиша, Можно было бы представить, что население, деятельность которого направлена на поддержание страны в добром здравии, становится более значительным, чем население, реально занятое в производстве. Короче говоря, люди повсюду сталкиваются с той точкой, где динамика роста и изобилия становится кругообразной и обращается на самое себя, где все более и более система исчерпывает себя в самовоспроизводстве. Это порог пробуксовки, когда весь излишек производительности идет на поддержание условий выживания системы. Единственным объективным результатом оказывается тогда раковый рост цифр и балансов, но по существу это возвращает общество к первоначальной стадии, к стадии абсолютной нищеты, к стадии животного или туземца, все силы которых идут на выживание, или, согласно Дамалю, к уровню тех, кто сажает картошку, чтобы иметь возможность есть картошку, чтобы снова иметь возможность посадить картошку и так далее. Домаль Рене, 1908-1944, французский писатель. Однако, когда цена системы равна отдаче или стоит выше нее, то система считается неэффективной. Мы пока находимся не в таком положении. Но мы видим, как вследствие разных негативных явлений, их социальных и технических корректив, вырисовывается общая тенденция к разбалансированию внутреннего функционирования системы, к индивидуальному или коллективному дисфункциональному потреблению, растущему быстрее, чем функциональное потребление. Так что, по сути, система паразитирует на себе самой. Подсчет роста или мистика ВНП. ВНП — воловой национальный продукт. Мы говорим здесь о самом экстраординарном блефе современных обществ, о процедуре белой магии с цифрами, которые в действительности скрывают черную магию коллективной околдованности. Мы говорим об абсурдной гимнастике бухгалтерских иллюзий, о национальном счетоводстве. Принцип этой магии – не учитывать ничего, кроме факторов видимых и поддающихся измерению соответственно критериям экономической рациональности. На этом основании в магическом подсчете не учитываются ни домашний труд женщин, ни научные исследования, ни культура, и напротив, в нем могут фигурировать некоторые вещи, не имеющие к росту никакого отношения, только в силу того факта, что их можно измерить. Кроме того, Подобные подсчеты имеют то общее с мечтой, что они не учитывают негативности явлений и складывают все, вред и позитивные элементы, следуя всеохватывающему аллогизму. Отнюдь не невинно. Экономисты складывают стоимость всех продуктов и услуг всякого рода, не проводя никакого различия между государственными услугами и частными. Различные формы вреда и их палеотивы фигурируют под тем же самым обозначением, что и производство объективно полезных благ. Производство алкоголя, комиксов, зубной пасты, ядерного оружия заслоняет отсутствие школ, дорог, бассейнов. Гелбрейт. Убыточные расходы, разрушение, моральный износ в мышлении экономистов не фигурируют, а если и фигурируют, то считаются позитивными расходами. Таким образом, цены, начиная от цен на транспорт и до цены на труд, учитываются как расход потребления. Это логическое цифровое завершение магической направленности производства ради производства, всякая произведенная вещь, Сакрализована самим фактом ее бытия Всякая произведенная вещь позитивна Всякая измеримая вещь позитивна Понижение освещенности Парижа на 30% в 50-е годы оказывается в глазах счетных работников явлением остаточным и несуществующим, но если оно выражается в большем расходовании электрической энергии, лампочек, очков и так далее, тогда оно существует, и заодно оно существует как прирост производства и социального богатства. «Всякое ограниченное и избирательное посягательство на священный принцип производства и роста воспринималось бы как святотатство и вызывало бы ужас. Мы не коснемся даже Конкорда». Будучи коллективным наваждением, записанным в счетных книгах, производительность выполняет прежде всего социальную функцию мифа, и, чтобы питать этот миф, все средства хороши, даже превращение противоречащей ему объективной реальности санкционирующие санкционирующей его цифры. Но, может быть, в этой мифической алгебре подсчетов содержится глубокая истина, истина экономической политической системы общества роста. Нам кажется парадоксальным, что позитивные и негативные складываются вместе. Однако не исключено, что все это просто логично. Ведь истина состоит, возможно, в том, что именно негативные блага, компенсированный вред, внутренней издержки функционирования, социальные издержки дисфункциональной внутренней настройки, дополнительные секторы бесполезной растительности, играют в этом ансамбле динамическую роль экономического локомотива. Это невыявленная истина системы, конечно, скрыта цифрами, магическое складывание которых скрадывает явную кругообразность позитивного и негативного, продажа алкоголя и строительства госпиталей и так далее. Она объясняла бы невозможность, вопреки всем усилиям и на всех уровнях, искоренить отмеченные негативные аспекты. Система ими живет и не могла бы от них отделаться. Мы вновь сталкиваемся с этой проблемой в связи с проявлениями бедности, этим валаном бедности, который общество роста тащит за собой как свой порог, составляющий фактически одну из самых серьезных форм вредоносности. Нужно принять гипотезу, что все эти формы вреда входят в какой-то степени в позитивные и непрерывные факторы роста, обеспечивающие подъем производства и потребления. Мондевиль в XVIII веке. Бертран де Мондевиль, 1670-1733, английский писатель, деист, врач. В басне о пчелах отстаивал теорию, святотатственную и вольнодумную уже в его время, Согласно которой именно через пороки, а не добродетели, уравновешивается общество, а социальный мир, прогресс и счастье людей достигаются посредством инстинктивной им моральности, заставляющей их непрерывно нарушать правила. Он говорил, конечно, о морали, но мы можем его понять в социальном и экономическом смысле. Именно в силу скрытых пороков неравновесия, своей вредоносности, своих изъянов в отношении к рациональной системе реальная система как раз и процветает. Мандевиле обвиняли в цинизме, но именно социальный порядок, система производства являются объективно циничными. В этом смысле существует абсолютное различие между расточительством наших обществ изобилия, расточительством, которое представляет собой вред, интегрированный в экономическую систему, является расточительством функциональным, непроизводящим коллективной ценности, и деструктивным расточительством, которое практиковали так называемые бедные общества в ходе их праздников и пожертвований, расточительством от избытка, когда разрушение благ являлось свидетельством символических коллективных ценностей. Выбрасывание на свалку вышедших из моды автомобилей или сжигание кофе в локомотивах не несет в себе ничего праздничного. Это систематическое обдуманное разрушение со стратегическими целями. Сюда относятся также и военные расходы. Экономическая система не может преодолеть самое себя в праздничном расточительстве, раз принято, что она является по своей так называемой сущности рациональной. Таким образом, она может только стыдливо пожрать свой избыток богатства, практикуя подсчитанную деструктивность, дополняющую подсчет производительности. Расточительство. Известно, насколько изобилие богатых обществ связано с расточительством раз можно говорить о цивилизации мусорной корзины и даже предполагать создание социологии мусорной корзины скажи мне что ты выбрасываешь и я скажу кто ты но статистика грязи и отбросов не интересна сама по себе она только лишний знак объема предложенных благ и их обилия Нельзя понять ни расточительство, ни его функции, если видеть в нем только остаток того, что сделано для потребления и не потреблено. Мы имеем здесь упрощенную дефиницию потребления, моральную дефиницию, основанную на вере в безусловную полезность благ. Все наши моралисты пошли войной против растраты благ, начиная с частного лица, якобы неуважающего этого, внутренне связанного с объектом потребления морального закона, требующего уважать его потребительскую ценность и его прочность». вследствие чего человек выбрасывает свои вещи или меняет их соответственно с изменением своего положения или капризами моды и так далее, вплоть до расточительства в национальном и международном масштабах, и даже вплоть до расточительства некоторым образом планетарного, который является фактом общей экономики всего человеческого рода и эксплуатации им естественных богатств. Короче говоря, Расточительство всегда рассматривалось как род безумия, невменяемости, разрушений инстинкта, которое уничтожает резервы человека и вследствие иррациональной практики подвергает опасности условий его выживания. Такая позиция обнаруживает тот факт, что мы не живем в эру реального изобилия, что каждый современный индивид, группа или общество и даже род, как таковой, находится в ситуации нехватки. Итак... В целом одни и те же лица поддерживают миф о неотвратимом наступлении изобилия и оплакивают расточительство, связанное с угрожающим пугалом нищеты. Во всяком случае, моральное видение расточительства как разложения заново активизируется социологическим анализом, который должен бы выявить настоящие функции расточительства. Все общества всегда расточали, разбазаривали, расходовали и потребляли сверх строго необходимого в силу той простой причины, что только в потреблении излишка, избытка индивид, как и общество чувствует себя не только существующим, но и по-настоящему живущим. Потребление излишка может доходить вплоть до истребления, до настоящего изурядного разрушения, которое выполняет тогда особую социальную функцию. Таким образом, Патлача. Патлач — праздник у американских индейцев. Именно состязательное разрушение драгоценных благ скрепляет общественную организацию. Квакиутли, индейцы группы Вакашей, жертвуют одеялами, каноэ, бедными изделиями с гербами, которые они сжигают или бросают в море, чтобы поддержать свое положение, утвердить свою значимость. Кроме того, Именно через wasteful expenditure, бесполезное мотовство, аристократические классы во всей эпохе подтверждали свое превосходство. Понятие полезности, по происхождению рационалистической и экономическое, может быть пересмотрено в соответствии с гораздо более широкой общественной логикой, согласно которой расточительство, далеко не будучи иррациональным действием, приобретает положительную функцию, заменяя рациональную полезность в ее качестве высшей общественной функциональности. В конце концов, оно даже оказывается важной функцией, Увеличение издержек, избыток, ритуальная бесполезность, издержки ни на что становятся фактором производства ценностей, различий и смысла, как в индивидуальном, так и в общественном плане. В этой перспективе вырисовывается определение потребления как растраты, то есть как производительного расточительства. Такая перспектива противоположна перспективе экономики, основанной на необходимости, накоплений и подсчете. В отмеченной выше перспективе, напротив, избыток предшествует необходимому, расход предшествует по ценности, если не по времени накоплению и присвоению. Ах, не спорьте больше о потребности! Последний из нищих имеет немного излишков самой ничтожной вещи. Сведите природу к ее естественным потребностям, и человек окажется животным. Его жизнь больше не будет стоить ничего. Понимаешь ли ты, что нам нужно иметь небольшой излишек, чтобы быть?» — говорит Шекспир в «Короле Лире». Иначе говоря, одна из фундаментальных проблем, поставленных потреблением, заключается в следующем. «Организуются ли люди с целью своего выживания?» или же потому, что они хотят придать своей жизни определенный индивидуальный и коллективный смысл. Однако подобная ценность бытия, ценность структурирующая, может вести к жертве экономическими ценностями. И это не метафизическая проблема. Она находится в центре потребления и может быть переведена таким образом. Не имеет ли в своей основе изобилие смысл только в расточительстве? Можно ли определять изобилие с точки зрения предусмотрительности и продовольствия, как это делает Валерий? Поль Валерий, 1871-1945, французский поэт. Созерцать груды долговременного продовольствия не значит ли видеть в изобилии время и наблюдать сбереженные действия? Ящик печенья — это целый месяц лени и жизни. Горшки с мясом, жареным в собственном жире и корзины из древесного волокна, набитые зерном и орехами, составляют сокровище душевного покоя. Целая спокойная зима содержится в потенции, в их запахе. Робинзон вдыхал присутствие будущего в аромате ящиков и корзин своей кладовой. Его сокровище освобождало праздность. От него исходила длительность, как исходит абсолютное тепло от некоторых металлов. «Человечество медленно поднималось, только опираясь на груду того, что длится. Предвидение, накопление продовольствия, и мы мало-помалу отрывались от наших строго животных нужд и буквально от наших потребностей. Это внушала нам природа. Она сделала так, что мы имели при себе кое-что для сопротивления непостоянству событий, жернотели». память, которая держится наготове в наших душах, все это модели зарезервированных средств, которым подражала наша индустрия. Таков экономический принцип, которому противостоит Ницшеанская и Батайя, видение живого как реалия, стремящейся прежде всего расходовать свою силу. Жорж Батай, 1897-1962, французский писатель и философ. Физиологам следовало бы остерегаться выставлять стремление к сохранению кардинальным влечением органического существа. Раньше всего все живущее хочет проявить свою силу. Сохранение — только одно из последствий этого стремления. Сторонись излишних теологических принципов, а всякое понятие об инстинкте сохранения является одним из таких принципов. Формула борьбы за существование обозначает состояние исключительное. Правилом является скорее борьба за власть, стремление иметь больше и лучше, быстрее и чаще. Ницше – воля к власти. Позиция, кое-что сверх того, посредством которой утверждается ценность, может превратиться в нечто существенное для человека. Этот закон символической ценности, согласно которому существенное оказывается всегда по ту сторону необходимого, лучше всего иллюстрируется в издержках, в трате, но он может подтвердиться и в присвоении, лишь бы только оно имело дифференцирующую функцию избытка, чего-то сверх того. Об этом свидетельствует светский пример. Рабочий, руководитель, инженер, член партии имеют жилье, которое им не принадлежит, отданное в наем, или находящееся в пожизненном владении жилище, связано с социальным статусом трудящегося, активного гражданина, а не частного лица. Это общественная услуга, а не имущество и еще менее того, потребительское благо. Напротив, вторичное жилье, дача в деревне садом им принадлежит. Это благо не является пожизненным или временным. Оно может их пережить и стать наследственным. Отсюда индивидуалистическое пристрастие, которое с ним связано. Все усилия бывают направлены на приобретение этой дачи за недостатком автомобиля, который играет почти такую же роль вторичной резиденцией на Западе. Дача имеет ценность престижа и символическую ценность. Это кое-что сверх того. В какой-то мере также обстоит дело в ситуации изобилия. Для того, чтобы оно стало ценностью, нужно, чтобы оно имелось не в достатке, а в избытке. с тем, чтобы поддерживалось и демонстрировалось значительное различие между необходимым и излишним. В этом функция расточительства на всех уровнях. Желание его устранить, претензии его исключить, являются иллюзорными, так как оно некоторым образом ориентирует всю систему. К тому же его не более чем гаджет. Где кончается полезное, начинается неполезное, нельзя ни определить, ни очертить. Здесь гаджет — заводная игрушка, техническая новинка. «Всякое производство и расход за пределами жесткого выживания могут быть оценены как расточительство, не только мода, относящаяся к одежде и продовольственное мусорное ведро, но и военные супергаджеты, бомба, сельскохозяйственное избыточное оборудование у некоторых американских крестьян и обновление промышленниками арсенала машин каждые два года до наступления срока их амортизации». Не только потребление, но и производство широко подчиняется показным действиям, не считая политики. Рентабельные вложения и вложения излишни связаны повсюду самым запутанным образом. Некий промышленник, вложивший тысячу долларов в рекламу, сказал, «Я знаю, что половина потеряна, но не знаю, какая». И так всегда в сложной экономике. Невозможно выделить полезное и пожелать вычистить излишек. Сверх того, потерянная экономически половина, может быть, приобретает именно благодаря самой своей утрате большую ценность в долгосрочном плане или при более тонком подходе. Именно так нужно рассматривать огромное расточительство, существующее в наших обществах изобилия. Именно оно противостоит нищете и означает противоречивое изобилие. Именно оно, в принципе... неполезность, является главной психологической, социологической и экономической схемой изобилия. Если стеклянная тара может быть брошена, не означает ли это, что уже наступил золотой век? Одна из важных тем массовой культуры, проанализированная Рисманом и Мореном, иллюстрирует сказанное эпически, а именно поскольку она посвящена героям потребления. Давид Рисман 1909-2002, американский социолог. Эдгар Морен, 1921, французский социолог. По крайней мере, на Западе экзальтированные биографии героев производства уступают повсюду сегодня место биографиям героев потребления. Великие образцовые жизни self-made men, людей, добившихся успеха своими собственными силами, и основателей, первопроходцев, исследователей и колонистов, которые последовали за образцовыми жизнями святых и исторических людей, уступили место жизнеописаниям звезд кино, спорта и игр, нескольких позолоченных принцев или международных феодалов. Короче, великих расточителей, даже если необходимость, наоборот, заставляет часто показывать их в повседневной простоте, заключающему сделку и так далее. Все это великие динозавры, которые являются центром хроники магазинов и телевидения В них прославляется жизнь полной избытка и возможность чудовищных расходов Их сверхчеловеческое свойство напоминает аромат потлача Таким образом, они выполняют драгоценную социальную функцию излишних, бесполезных, безмерных расходов Они выполняют эту функцию по доверенности от всего общества Такими были в предшествующей эпохе короли, герои, священники или великие богачи. Впрочем, как и эти последние, они выглядят действительно великими лишь тогда, когда наподобие Джеймса Дана оплачивают это достоинство своей жизнью. Существенное различие заключается в том, что нашей современной системе зрелищная расточительность не имеет больше значения символического коллективного определяющего начала, которое она могла бы иметь на примитивных праздниках в потлаче. Современное престижное потребление персонализовано и пронизано вмешательством СМИ. Его функцией является экономический подъем потребления массы, которая определяется по отношению к престижному потреблению как трудовая субкультура. Показательная карикатура на роскошное платье, которое звезда надевает только на один вечер. Это платье на один день, которое состоит из 80% вискозы и 20% нетканного акрила, одевается утром, выбрасывается вечером и никогда не стирается. Повсюду роскошное расточительство, великолепное расточительство, представленное на первом плане в СМИ, но оно только повторяет на культурном уровне расточительство гораздо более фундаментальное и систематическое, включенное непосредственно в экономические процессы. Расточительство функциональное и бюрократическое, осуществленное производством в то же самое время, в какое изготавливаются материальные блага, материализованное в них, и, значит, обязательно потребленное как одно из качеств измерения объекта потребления, их хрупкости, их подсчитанного устаревания, их обреченности на эфемерность. Произведенное сегодня произведено не с целью получить потребительную стоимость или иметь по возможности прочный продукт. Оно произведено с целью его смерти, ускорение которой равно только инфляции цен. Этого одного достаточно, чтобы поставить под вопрос рационалистические постулаты всякой экономической науки насчет полезности, потребностей и так далее. Однако известно, что система производства живет только ценой этого уничтожения, этого подсчитанного постоянного самоубийства совокупности объектов, что вся эта операция покоится на технологическом саботаже или на организованной устареваемости в силу моды. Реклама реализует чудо значительного увеличения потребления, преследуя цель не добавить, а лишить товары потребительской ценности, лишить их ценности времени, подчиняя ценности моды и ускоренного обновления. Не будем говорить о колоссальных общественных богатствах, пожертвованных в бюджетах на войну и другие государственные и бюрократические и престижные расходы. Такой род расточительства не имеет символического аромата потлача. Он представляет собой решение, принятое от отчаяния, но жизненно необходимое для погибающей экономико-политической системы. Такое потребление на самом высоком уровне составляет часть общества потребления в той же мере, что и ненасытная судорожная потребность в вещах участных лиц. Вместе они обеспечивают существование системы производства. И нужно отличать индивидуальное или коллективное расточительство как символический акт издержек, как ритуал праздника и экзальтированную форму социализации от ее мрачной и бюрократической карикатуры в наших обществах, где расточительное потребление стало повседневной обязанностью, вынужденным и часто бессознательным установлением вроде косвенного налога, бесстрастным участием в правилах экономической системы. «Разбейте ваш автомобиль, страхование сделает остальное». Впрочем, автомобиль является, конечно, одним из особых явлений частного и коллективного, каждодневного и долгосрочного расточительства. Не только в силу его систематически уменьшающейся потребительской ценности, в силу его постоянно усиливающегося коэффициента престижа и в силу огромных сумм, которые в него вкладываются, но, несомненно, и в силу зрелищной коллективной жертвы в виде железа, механики и человеческих жизней, каковую подстраивает случай гигантский хэппенинг «самый красивый в обществе потребления». Хэппенинг с английского драматического представления часто с участием зрителей. Вследствие этого последнее получает в ритуальном разрушении материала и жизни доказательство сверхизобилия, доказательство от противного, но гораздо более действующее на глубины воображения, чем прямое доказательство посредством накопления. Общество потребления реализует стремление к вещам, но еще более оно нуждается в их разрушении. Использование вещей ведет только к их медленному отмиранию. Созданная ценность гораздо более значительна, если в нее заложены ее быстрое отмирание. Вот почему разрушение остается основной альтернативой производству, потребление только промежуточное звено между обоями. В потреблении существует глубокая интенция превосходить себя, превращаться в разрушение. Именно здесь оно обретает свой подлинный смысл. Большей частью оно в самой повседневности остается подчиненным системе производительности, будучи управляемым потребительством. Вот почему вещи чаще всего появляются из-за нехватки, и почему само их изобилие парадоксально означает нищету. Огромный запас свидетельствует снова о нехватке и является знаком тоски. Только в разрушении. Вещи существуют в виде избытка и свидетельствуют в своем исчезновении о богатстве. Во всяком случае очевидно, что разрушение то ли в своей резкой и символической форме хэппининг, потлач, разрушительное актинг аут разбрасывание, как индивидуальное, так и коллективное, то ли в форме систематической институциональной деструктивности обречено стать одной из преобладающих функций постиндустриального. Общество.